Глава п я т а Анна. Весь вечер свекор висит на телефоне, точно так же, как и свекровь. Только Андрей Сергеевич отходит в сторону, чтобы я не слышала разговора. А вот его жена открыто рассказывает подруге, какая я неблагодарная дрянь. И ведь выгнать их из дома не могу. Вот в чем беда. Ни прав у меня нет ни слова. Так ведь и жила все время, да, по всей видимости, и дальше бы находилась в подобных условиях, если бы гордость голову не подняла. И что странно, я нисколько не жалею и свое мнение менять не буду. Уж лучше так, чем в компании этих лживых и высокомерных людей. Обидно, что принимали меня они за няньку для своего сына, к о т о р а я оденет, накормит и согреет. Удобная девушка и удобная жена, которая была готова подстраиваться под любые прихоти. А тут внука захотелось им «мне сына». Он и стал камнем преткновения. Я уделяю все внимание ему, а муж у ш ё л на второй план. И закономерный вопрос. Как так-то? Ты должна быть и здесь, и там, и везде. Я с трудом дожидаюсь момента, когда эта показательная забота уберется с участка и оставит меня одну. Я уже была готова открыть компьютер и искать вакансии. Даже вспомнила про агентство, в которое лично пойду завтра утром. лишь бы как-то начать решать сложившуюся ситуацию. Да, мне нужен юрист. И судя по тому, как рекламировали Льва, он лучший. Но у таких всегда все расписано по минутам. А ждать, когда у мужчины освободится хоть час на меня, не хочу. Это может произойти не скоро. А что за это время предпримет Любовь Петровна, неизвестно. Когда родственники прощаются и за матерью мужа закрывается дверь в машину, Ко мне подходит Андрей Сергеевич и тихо говорит. «Собери вещи. Я за вами завтра вечером приеду и на квартиру отвезу. Не говори только никому, иначе скандал будет». Я киваю, не веря в то, что говорит мужчина. Он же, кажется, даже обнять меня хочет, но не на глазах у жены. «Извини, Анют, что воспитали такого оболтуса». Он целует Ярослава в щеку и уходит, понурив голову. Даже знаю, что Любовь Петровна набросится на него с расспросами, но теперь понимаю, что ее муж будет молчать или скажет что-то, что успокоит неугомонную женщину. Сама нахожусь на раскачанных эмоциональных качелях, когда ей плакать хочется и смеяться. Я же, как только машина скрывается за поворотом, закрываю калитку, смотрю на п у с т е ю щ и й дом напротив и захожу к себе в темную комнату с кухней под боком. Сыну включаю мультики, а сама ищу адрес агентства, в которое завтра поеду. Если судить по отзывам, то работу тут может найти даже слепой и безрукий. Надеюсь, мне с ребенком тоже смогут хоть что-то подобрать. Да хоть надежду пусть подарят, уже большое дело в моем случае. Большую часть ночи собираю обратно сумки и думаю о том, что эти переезды меня рано или поздно выведут окончательно из себя. С ребенком на руках менять место жительства безумно тяжело, ведь не только мне привыкать к новым условиям, но и малышу. Я уже мысленно готовлю себя к плачу ночами, к истерикам, к капризам. Но в то же время очень надеюсь на то, что свекор действительно нашел нам нормальное место, где нам будет комфортно, где никто не будет донимать меня и Ярослава. Забыться сном удается только под утро. А в 9 мы на такси уже выезжаем из дома, чтобы через 20 минут стоять перед бизнес-центром, на втором этаже которого находится нужный офис. Даю себе минуту на то, чтобы взвесить все «за» и «против» и сделать первый неуверенный шаг вперед. За ним второй и третий. Лестница, ведущая на нужный этаж, кажется такой высокой, что к концу пути я просто выдыхаюсь, торможу на последней ступени, И удобнее перехватываю Ярослава, который с интересом вертит головой и явно желает потрогать каждую деталь интерьера лично. Но приходится идти дальше, хотя сердце в груди готово выскочить. Дверь в агентство гостеприимно раскрыта, и я быстро захожу в приемную, чтобы поздороваться с сидящими за широкими и удобными столами девушками. «Здравствуйте!» Одна подскакивает и провожает меня до диванчика вдоль стены. Сразу с полки достает какую-то игрушку и протягивает ее Ярославу. «Вы подобрать работника или сами хотите устроиться?» Сама выдыхаю, поражаясь с к о р о с т и с которой персонал агентства перемещается по просторному помещению. Вот только что девушка стояла рядом со мной, а сейчас убежала к еще одной двери и скрылась за ней. Пока Ярослав интересовался длинным серым котом, которого ему так щедро даровали для игры, Я смотрела на стеллажи с папками, да на улыбающихся девушек, которые были такими жизнерадостными и живыми, что хоть вою от зависти. Все как одна в красивых платьях, в которых им даже не жарко в этот ясный день. А я в джинсах, ибо даже брюк у меня нет. И то эта деталь гардероба сегодня жалобно затрещала, намекая на то, что ходить больше т р х лет в одном и том же почти каждый день – большая наглость с моей стороны. о с т р а д а т ь как следует даже не успеваю. Та, что встретила меня в этом офисе, появляется передо мной и приглашает пройти для беседы. Осторожно перебрасываю огромную сумку через плечо и захожу в просторный светлый кабинет и натыкаюсь взглядом на невысокую женщину, которую очень хочется назвать бабушкой, но язык не поворачивается. «Здравствуйте!» «Здороваюсь!» «Доброго утра! Как добрались до нас? Не устали?» Меня с сыном усаживают на диван, где уже сидит высокая и ухоженная клиентка. А на коленях у нее маленькая собачка, которая дрожит при любом движении рядом с ней. Правда, собачонка замирает, когда на нее обращает внимание Ярослав. «Я Светлана Сергеевна», — представляется тем временем хозяйка кабинета. «Аня». Как-то так само выходит, что называю себя простым, а не полным именем, да и без отчества. «Очень приятно, Анна». «А этот замечательный ребенок?» А этот замечательный ребенок рвался к собаке, а она, в свою очередь, к нему. Ярослав, перехватив сына удобнее, попросила. «Сынок, не трогай собачку, она чужая». «Нет-нет», — возмутилась женщина в белом костюме, «вы первые, кого Эльза приняла». Даже ради демонстрации она свою собаку пустила вперед к сыну, а вот теперь пришла моя череда волноваться. Однако пёс понюхал ребёнка, потом меня и радостно завилял хвостом. «Аня», — послышался голос с в е т л а н а с е р г е е в н а в ы ищете работу?» Я только кивнула. «Вы её нашли». Суть моей будущей работы заключалась в том, чтобы гулять с ц е л ь з о й до обеда и после. К слову, это был лучший график, потому что я могла в это время гулять с сыном. Однако была еще одна загвоздка. Хозяйка собаки должна была лично завозить своего питомца мне, а после всех дел забирать. Я же пока не могла даже сказать, в каком приблизительно районе буду жить. «Розочка», — обратилась к женщине Светлана Сергеевна, «я расскажу обо всех тонкостях Анне. Думаю, за день или два э т о незначительная проблема, как проживание, решится». Женщина была согласна на в с ё даже на ожидание. Взяла мой номер телефона и попросила начальницу агентства прописать сумму больше той, что была указана первоначально. На этом маленькую собачку подхватили на руки, лишая такого замечательного друга, как мой сын. Ну а я осталась под внимательным взглядом Светланы Сергеевны. «Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись? Будем их решать». я даже закашлялась от неожиданности и глаза опустила как то раскрывать душу незнакомому человеку не было никакого желания даже если этот человек к себе располагал и сам предлагал помощь как то неудобно решаюсь ответить потому что уж очень долго молчу неудобно в туфлях на шпильке целый день ходить а помощь просить удобно особенно если ее предлагают безвозмездно чем быстрее мы решим твою ситуацию тем скорее ты сможешь выйти на работу и получить за нее». Светлана Сергеевна копается в документах, надевает очки и зачитывает сумму, которую я могла получить раньше за месяц работы в небольшой фирме. При этом р а б о т ы далеко не по восемь часов. Брови мои приподнялись сами собой, а рот раскрылся от удивления. «И это еще Роза сказала к этой сумме сделать надбавку. Чудесно же!» «Не то слово», — согласилась я с хозяйкой этого агентства. «Как же раньше не решилась сюда прийти? Здесь же... ну просто невероятное везение! Фортуна!» «Рассказывай!» «Ну я и рассказала, понимая, что мне ведь действительно могут помочь». Светлана Сергеевна слушала мой короткий рассказ крайне сосредоточенно. «Я же старалась сильно в подробности не вдаваться». Лишь рассказала о свекрови, которая была везде и всегда, о запросах и требованиях мужа, о предложенном разводе и о том, что я теперь живу в дачном домике. Точнее уже не живу, потому что свекор решил меня по-тихому п е р е в е с т и в другое место. Поняла, поняла. Женщина призадумалась, сняла очки и уставилась в окно. Есть у меня в наличии замечательный юрист, но уж больно завален работой. Даже на личную жизнь времени у него совсем нет. Эх, такой экземпляр пропадает. Обязательно вас потом познакомлю. Как бы между делом пробормотала Светлана Сергеевна. Я старалась молчать, позволяя Ярославу теребить журнал на столе, отрывать кусочки от бумаги и делать все то, что позволит мне завершить разговор. Так, юриста я найду. Полина! После окрика в кабинет забежала та самая девушка, что проводила меня сюда. «Найди мне номер Севастьянова, он нам должен!» Девушка широко улыбнулась и убежала. «Так, а мы пока составим договор, подпишем его, и я вас отпущу. Анюта, как переедешь, сразу позвони. Хочу знать, где ты жить будешь». «Хорошо, Светлана Сергеевна. На все ушло у нас очень мало времени». Коллектив Светланы Сергеевны, да и сама женщина, работали быстро и слаженно. Типовые договора у них всегда были под рукой. Так что заполнила все свои данные за считанные минуты. А в это время Ярослав вовсю развлекал начальницу агентства, которая улыбалась счастливой и широкой улыбкой. Когда часть документов была передана мне, потянулась за телефоном, чтобы вызвать такси. «Анечка, вы сейчас куда?» Светлана Сергеевна помогла моему сыну достать со стола ручку. «Домой?» «Я вас отвезу, а то маленький устал уже». «И это удобно». Про усталость ребенка заметила давно и мысленно думала над тем, как буду развлекать Ярика дорогой. Да ведь еще и машину надо дождаться. А это значит, истерики не избежать. «Спасибо. Я даже не знала, как отблагодарить эту женщину, что смогла войти в мое положение. подобрать работу, да еще и с сыном нас домой отвезет. Да она за час сделала больше, чем кто-либо за последний год. Женщина прощается с девочками в приемной ненадолго, обещает вернуться в офис с наивкуснейшим тортом, а потом ведет меня на стоянку, где помогает сесть в большую белую машину. Я поражаюсь Светлане Сергеевне все больше и больше. Она ловко надевает солнцезащитные очки, выруливает со стоянки и неспешно двигается по улицам города. Вот только то тут, то там ей сигналят, моргают дальним светом, а она периодически машет рукой в ответ. «Клиенты», — поясняет женщина, — «самые дорогие и постоянные». Так мы и добираемся до моего дома, при этом всю дорогу мне рассказывают интересные рабочие истории, слушая которые хочется смеяться и головой качать. Уж больно неправдоподобно они звучат. «А ты не хочешь найти свою вторую половинку?» Светлана Сергеевна осматривает мой скудный домик и переводит взгляд на противоположную сторону. «Ну да, у льва тут целый замок выстроен». «Я никак от прошлой половинки не избавлюсь. Про новую даже думать не хочу». «Понимаю», — соглашается женщина, правда, как-то быстро, словно о чем-то своем думает. «Жду твоего звоночка», — На этом и прощаемся. Дома я кормлю Ярослава и укладываю спать. Сама тоже прикладываю голову на диван и мгновенно проваливаюсь в сон. Утро выдалось очень насыщенным. Я до сих пор не верю в то, что случилось. Да и как в такое можно поверить, если твоя проблема решилась за один присест? Да такого не бывает. Кому нужен работник с ребенком? Ведь разные обстоятельства бывают. Но нужен, оказывается. Невольно вспомнила Райфа, Эльзу и горько про себя усмехнулась. А ведь когда-то я мечтала стать ветеринаром. И моя мечта так и осталась где-то за горизонтом. С животными я всегда хорошо ладила. Мне об этом многие говорили. Но на тот момент я не нашла нужной поддержки, поэтому ушла за всеми на экономический. Не скажу, что ловила звезд с неба, да и свою работу никогда не любила. и честно задумываюсь о том, чтобы выйти из декретного в другое место. После сна ребенок чувствовал себя намного лучше, так что пока я вытаскивала вещи поближе к выходу, Ярослав спокойно играл в немногочисленные игрушки. Смотря на него, я с какой-то радостью отмечала, что от мужа в нем ничего. Не так обидно уходить от человека, не готового к семье. Пусть это глупые мысли в моей голове, но понимание того, что Ярославка мой, п р е д а е т какие-то силы, а жажда мести, что уж говорить, окрыляет. Я поняла, что судиться буду, что подам заявление на развод, что буду бороться. Тем более Светлана Сергеевна пообещала быть рядом, а ей я подсознательно доверяю, ибо такие люди на пути встречаются не просто так. Однако сегодняшний день решил преподнести мне сюрприз в виде супруга, который подъехал к дому в пятом часу вечера. И не для того, чтобы увидеться с сыном. Паша потрепал Ярослава по голове, как собачонку, и стал выгружать продукты. Ящик пива, закуску, шашлык. «Мы сегодня с друзьями тут отдыхаем», заявил он, отодвигая ногой в сторону детские вещи. «Мы здесь вообще-то живем, и у нас режим». Муж пожал плечами и скрылся в доме. «И вот что? Что мне делать?» Достала телефон, позвонила свекру. «Андрей Сергеевич, а вы за нами скоро приедете?» «Через час или полтора, Анюта. А что?» «Паша с друзьями на шашлыки приехали». Мужчина замолчал, глубоко вздохнул. «Я отпрошусь». Отключив вызов, я отошла подальше от дома и закрыла глаза, чувствуя, как слезы сами по себе катятся по щекам. А еще меня просто разрывало от голоса Ярослава и его требовательно жалостливого «Пап! Папа!» «Прости, сын, но не нужен ты собственному отцу». Через двадцать минут приехала машина нашего друга, который вышел мне навстречу со своей женой и молодой девушкой, которая со мной поздоровалась и пошла искать Павла. То, как она на нем висела, как целовала, сказала само за себя. «Ань, извини, я не думал». «Оправдания у Мишки вышли корявыми, а его жена, с которой мы дружили, которая знала обо всех проблемах, просто отвела взгляд в сторону и поджала губы». «Вы все знали, но молчали», — констатировала я, качая головой. Именно в этот момент незнакомая мне девушка решила подойти для знакомства. «Привет». Она широко улыбнулась, заправив светлую прядь волос за ухо. «Я Лида, девушка Павла. А я Анна, его жена». Глаза собеседницы расширились до невозможности. А потом она все же различила в общей суматохе короткое «пап». Резко развернувшись, она влепила подлетевшему к нам мужу пощечину и заорала не своим голосом. «Как ты мог? Я с женатыми не вожусь. Да мы разводимся!» оправдывался он. «Вот как разведешься, тогда и будем разговаривать». Я отошла в сторону, взяла сына на руки и вышла за ворота дома, наблюдая за тем, как за очередной машиной друзей Павла на нашу улицу заворачивает машина его отца. Андрей Сергеевич остановился рядом со мной, оценил обстановку, сразу же увидел ту, что увела Павла из семьи, оценил степень их разборок и выдал. «Жалеть потом всю жизнь будет. Где ваши вещи?» Я их поближе к выходу перенесла. Свекор кивнул и быстро зашел на территорию, даже с сыном не поздоровался. Стал перетаскивать вещи, грузить их в багажник. А на лице вены вздулись от злости и негодования, но держался до последних сил, пока Павел сам к нам не подскочил. «Ты промолчать не могла!» — заорал он на меня. при этом полностью игнорируя Ярослава, который от неожиданности накуксился. «Голос на меня не повышай», — спокойно предупредила. «А то что?» «Отойди от Ани, ты Ярослава пугаешь», — воскликнул Андрей Сергеевич. Павел явно опешил, но быстро пришел в себя, хотел даже отцу что-то ответить. Но Андрей Сергеевич лишь поморщился и размашисто ударил Павла по лицу. «Садитесь, Аня, поедем из этого гадюшника», — воспитали на свою голову. Я села моментально, ошарашенно смотря на Павла, который неверующе смотрел на отца. с в е к о р же завел машину и, прежде чем отъехать в сторону, отпустил стекло и произнес. «Матери сам все расскажешь. Я на это тратить время не буду. Но если до завтрашнего утра ее мнение по поводу Ани не поменяется, пеняй на себя». Мы выехали с участка в полном молчании. Свекор пыхтел что-то себе под нос, а я стала успокаивать Ярослава, который раскричался не на шутку. Его мало того, что испугали, так еще и накричали, на руки не взяли и полностью проигнорировали. А ведь сын скучал, сильно скучал. Он, редко видевший отца, все равно смотрел на него как-то по-особенному. н у что есть, то есть. Свёкор вёз нас в неплохой район города. Остановился перед пятиэтажным домом, двор которого был зелёный, чистый и заполнен разными детскими площадками. Здесь же нас встретила женщина, которая передала ключи от квартиры на первом этаже. «Ой, у меня даже кроватка осталась от внука. Я привезу. И стульчик для кормления». Она ходила вокруг меня и Ярослава, пока мы осматривали новое место жительства. От кроватки и стулы не отказалась. А вот за коляской свекру придется съездить еще раз. Про нее-то мы и забыли. «Располагайтесь», — сказал мужчина. «Я до магазина и обратно». Вот так мы с шумом, истериками и выяснением отношений переехали на новое место жительства. Квартира оказалась небольшой, но чистой и светлой. Даже качественный ремонт имелся, что меня сильно радовало. Про аренду я спрашивать не стала. Мне ее на данный момент платить даже нечем. А из праздного интереса спрашивать не хотелось. Андрей Сергеевич вернулся через 40 минут с двумя пакетами продуктов. Позволил мне привести себя в порядок, пока играл с внуком и полностью игнорировал звонки своего сына и супруги. А на прощание все же обнял. «Звони в любое время, я приеду». «Спасибо, Андрей Сергеевич», — сказала. разрыдавшись на плече отца бывшего мужа, который крепко прижал меня к себе и осторожно поцеловал в мокрые после душа волосы.